не думая о завтрашнем дне. Бори, старая самка-шимпанзе, у которой медики заподозрили инфекцию уха, обратилась к нам со странной просьбой. Когда мы были у нее в спальном помещении, она все время махала рукой в направлении стола. На столе не было ничего, кроме маленького детского зеркальца в пластмассовой рамке. Через несколько минут мы решили, что б о р и наверное, хочет получить это зеркало, и дали его ей. Она взяла зеркальце в одну руку, другой подобрала соломинку, и, поставив зеркало так, чтобы видеть в нем собственное ухо, начала ковырять в нем. Обезьяна прочищала ухо и тщательно наблюдала за процессом в зеркало, как будто это и было единственной целью ее просьбы. Может быть, такое действие покажется вам очень простым, но на самом деле оно требует определенного интеллекта. Во-первых, Бори должна была понимать, что можно увидеть себя в зеркале. А такое понимание доступно немногим животным. Хотя, конечно, у человекообразных обезьян узнавание себя в зеркале – дело хорошо задокументировано. Во-вторых, она должна была заранее спланировать всю процедуру, а иначе почему она использовала зеркало сразу же по конкретному назначению? Часто считается, что животные пленники ситуации здесь и сейчас, но Боря должна была дождаться нашего визита, чтобы попросить нужную ей вещь. У человекообразных обезьян планирование развито достаточно хорошо. Среди других примеров, Дикие шимпанзе, г о т о в ы нести длинные стебли травы за много километров, чтобы потом у гнезда термитов использовать их как л о в ч е е п р и с п о с о б л е н и е В зоопарке шимпанзе иногда собирают в ночной клетке целые охапки соломы, прежде чем выйти наружу в холодную погоду. Но самый, пожалуй, известный случай планирования связан с Сантино, самцом шимпанзе из шведского зоопарка. Каждое утро, еще до появления посетителей, он неспеша собирал камни из рва вокруг вольера и складывал их в аккуратные небольшие кучки в укромном месте. Таким образом, он готовил для себя оружейный арсенал к моменту, когда зоопарк открывается. Как многие самцы-шимпанзе, Сантино несколько раз в день начинал метаться по вольеру, вздыбив шерсть и пугать остальных членов колонии. Частью представления при этом является швыряние камнями, в том числе и в посетителей. Но если большинство шимпанзе в этот критический момент оказываются с пустыми руками, то Сантино всегда был во всеоружии. Камни, собранные в спокойной обстановке, без адреналина в крови, оказывались весьма кстати. Эксперименты по выяснению способности обезьян к планированию восходят к работе Вольфганга Келлера, который еще в 1920-е годы подвешивал для человекообразных банан под потолком и снабжал их ящиками и палками. Как мы уже видели, слоны тоже способны решить эту проблему. Не так давно обезьянам начали предлагать орудия, которые в данный момент использовать было не для чего. но которые могли пригодиться позже. Приматы предпочитали эти орудия немедленному вознаграждению и терпеливо дожидались возможности их использовать, надеясь на будущее б л а г а В одном инновационном тесте ученые решили посмотреть, способны ли человекообразные обезьяны придумать решение, которого никогда прежде не видели. Они дали обезьянам прозрачную коробочку с очищенным орешком на дне, слишком узкую, чтобы орех можно было достать пальцами. Никаких орудий в вольере не было. Что же делать? н у обезьяны нашли решение. Испытуемый направился к крану, набрал воды в рот и выплюнул ее в коробочку. Одной порции оказалось недостаточно — Так что ему пришлось сходить к крану несколько раз, прежде чем он смог вытащить всплывший орех пальцем. А один самец оказался даже более креативным. Он добился той же цели, просто пописав в контейнер. п р е д в и д е н и е будущего и сознания смерти, в принципе, могут сложиться в понимании собственной смертности. Но, несмотря на то, что наши родичи-приматы разделяют многие наши черты, в том числе воображение и ориентацию на будущее, остается неясным, думают ли они о своей собственной смерти. В качестве иллюстрации можно привести случай с Рео, шимпанзе из Института исследования приматов Университета Киото. В расцвете сил Рео перенес воспаление спинного мозга, в результате чего его полностью парализовало, начиная от шеи. Он мог есть и пить, но совершенно не владел своим телом, сильно похудел, на его теле образовались большие пролежни. Ветеринары и студенты ухаживали за ним круглые сутки в течение шести месяцев. Рео поправился, но самое интересное, пожалуй, то, как он реагировал на свое лежачее состояние. Всем, кто участвовал в уходе за ним, было ясно, что отношение Рео к жизни в тот период, когда он был полностью парализован, нисколько не изменилось. Он часто дразнил студентов, брызгая на них водой, в точности так же, как до болезни. Его взгляд на жизнь во время болезни был таким же, как до того. Мы не заметили никаких перемен, хотя он лежал тощий, как вешалка, и был весь покрыт болячками. Прямо говоря, его, похоже, нисколько не беспокоило его будущее. Он не впадал в депрессию, хотя нам его положение представлялось чрезвычайно серьезным. Наше хваленое воображение похоже на обоюдоострый клинок. С одной стороны, оно порождает отчаяние в ситуации, когда примат может оставаться невозмутимым, но с другой дает надежду, потому что позволяет представить себе лучшее будущее. м а л того, мы заглядываем в будущее так далеко, что понимаем, наша жизнь тоже придет к концу. Это понимание целиком пронизывает нашу жизнь и заставляет непрерывно искать ее смысл. Оно же порождает горькие шутки на тему «Жизнь такая сука, а потом ты умираешь». Неизвестно, появилась бы у человека вера в сверхъестественное, если бы не этот вечный домоклов меч над головой. Отчасти ответ на вопрос дает исследование, согласно результатам которого, чем сильнее человек сознает собственную смертность, чем больше думает об этом, тем сильнее он верит в Бога. Условно говоря, эти люди ощущают раскачивание лодки и, подобно большинству путешественников, в бушующем море апеллируют к высшим силам. Но прежде чем прийти к выводу о том, что т а н а т о ф о б и я разделяет нас и наших ближайших родичей, следует сказать еще об одном. О том, о чем я не могу не думать всякий раз, разглядывая сад земных наслаждений Босха. Примечание. т а н а т о ф о б и я навязчивый страх смерти. Конец примечания. Большую часть времени мы, вместо того, чтобы думать о смерти, отгоняем эти мысли прочь. Ни один нормальный человек, конечно, не станет отрицать тот факт, что он смертен, но многие ведут себя так, как будто им предстоит жить вечно. Картина Босха представляет собой одно большое предостережение против этой иллюзии. В саду полно одиноких людей среднего возраста, занятых собственными маленькими удовольствиями. Без всякой мысли о будущем, по словам одного эксперта, Их единственный грех — неведение греха. Несмотря на то, что тут изображено множество людей, каждая из обнаженных фигур кажется одинокой и устремленной вовнутрь. В этом они похожи на современных подростков, которые даже в компании остаются приклеенными каждый к своему смартфон. у Гедонисты на центральной панели сада не растят детей и не производят ничего полезного, Они заключены в собственные экзистенциальные коконы, разве что иногда предаются эротическим играм, для которых нужен партнер. Если это рай вожделения, то это рай лишенной цели и свершений. Люди в нем, кажется, ничего не знают о большом мире, о смерти и разрушении, которые с неизбежностью уготованы и им. Они ведут себя так, будто бессмертны. С другой стороны, мы, зрители, видим ужасающую правую панель и знаем, что ждет их буквально за углом, защищающим их от внешнего мира. Человек справа, с другой стороны, смотрит через стеклянную трубу, намек на алхимию, на крысу. Символизм не ясен, но я невольно вижу в этом человеке ученого-бихевиориста. Турецкая писательница Элиф Шафак на радио-шоу «62 секунды на идею, способную изменить мир» обратилась за вдохновением к рекомендации суфистов вкусить смерть прежде смерти. Буддизм тоже знаком с этой идеей и предлагает прибегнуть к подобному средству, чтобы освободиться и принять свою смерть. Но поскольку современный мир основан на отрицании смерти, сказал а Шафак, нам всем следовало бы посетить специальный салон вроде парикмахерской, где на один час нам дали бы ощутить смерть, нашу собственную смерть. Она утверждала, что такая процедура смягчила бы сердце и научила бы нас полнее ценить жизнь. Хотя все мы понимаем, что смертны, й применить это знание в реальной жизни нам очень трудно. Выслушав ее предложение, я решил, что это было бы очень полезно для людей среднего возраста, но моим сверстникам уже не нужно. Люди моего поколения или видели смерть своих родителей, или готовы к тому, что она может произойти в любой момент. Нам приходилось терять братьев или сестер, друзей, супругов, может быть даже детей. У нас есть друзья, страдающие болезнью Паркинсона, раком, синдромом Альцгеймера или другими страшными заболеваниями. Чем старше мы становимся, тем сильнее чувствуем разрушительное воздействие физического характера, связанное с собственным старением. Тем отчетливее ощущаем, что наше время на Земле ограничено. Питер Брейгель-старший сумел выразить эту мысль так красноречиво и страшно, как только возможно в рамках одной картин. ы Мы видим телеги, полные черепов, а люди всех сословий безразличия, от фермеров до епископов и аристократов, отправляются в потусторонний мир. Мертвые надвигаются на живых, как непобедимая армия, и загоняют их в гигантские ловушки, а где-то далеко бушуют пожары. На горизонте кого-то вешают, пес пожирает лицо мертвой женщины, а человека с ж и р н о в ы м на шее вот-вот бросит воду. Гости, собравшиеся за столом, пытаются сопротивляться, но напрасно. Они вытаскивают шпаги из ножен или убегают от надвигающихся трупов, а в правом нижнем углу картины ничего не замечающий влюбленный играет на лютне для женщины, за спиной которой его радостно передразнивает скелет. Картина с изображением отвратительной армии смерти и разрушения написана Брейгелем в 1562 году, на полвека позже, чем сад Босха, откуда, видимо, и позаимствована идея ада на земле. Работа очень точно названа «Триумф смерти». Современным эквивалентом этой картины является произведение современного британского художника Дэмиэна Херста под названием «Физическая невозможность смерти в сознании живущего». Произведение представляет собой тело тигровой акулы, заключенное в громадную витрину с формальдегидом. Акула так велика, а ее полный зубов рот так широко открыт, что перспектива смерти в зале рядом с ней кажется очень близкой. Когда эта акула только появилась в Нью-Йоркском Метрополитен-музее, говорили, что она одновременно жизнь и смерть, воплощенные так, что не поймешь, пока не увидишь ее молча, висящей там в своем бассейне. Но было и другое описание. Говорили, что это произведение искусства – всего лишь невероятно дорогая рыба без чипсов. Смерть столь трудно принять, что мы всеми силами стараемся об этом не думать и введем себя так, будто усопший переселяется куда-то в лучшее место, где мы однажды с ним встретимся. Сложные погребальные обряды восходят к нашим предкам-кроманьонцам, которые провожали умерших в путь с украшениями, бусами слоновой к о с т и браслетами и ожерельями. Никто не стал бы оставлять в могиле так много ценных вещей, если бы не верил в загробную жизнь. Мы единственный биологический вид, который проводит подобные ритуалы и получает от них какое-то утешение, но замечу, что я лично не до конца убежден, что только нам дано знать о собственной смерти. Молодой самец Рео может оказаться здесь не лучшим примером. неминуемая смерть в этом возрасте редко воспринимается всерьез. У многих видов стареющие особи ведут себя заметно мудрее молодых, и постепенная на протяжении многих лет потеря сил и физических возможностей воспринимается, вероятно, совершенно иначе, чем внезапная неподвижность, поразившая Рео. когда постаревший шимпанзе замечает, что забираться на деревья становится все труднее и труднее, или слону становится все сложнее успевать за стадом, может ли быть, чтобы эти особи не примеряли то, что узнали раньше о жизни и смерти, к собственным телам? Нельзя утверждать наверняка, но и исключить невозможно.